«Издательство Эксмо. Наталья Александрова. Тайна из Ларца». Читает Анастасия Скачкова. «Откройте, пожалуйста, сумку», — проговорил охранник. Лола выдала ему одну из самых своих очаровательных улыбок, но это не произвело на охранника никакого впечатления. С таким же успехом она могла улыбаться, одному из каменных атлантов возле здания Нового Эрмитажа. «Откройте, пожалуйста, сумку», — повторил он без всякого выражения. Лола вздохнула и открыла сумочку. Охранник заглянул внутрь и сдержанно поблагодарил ее. В сумочке не было ничего запрещенного. Собственно, в ней при всем желании ничего бы и не поместилось. В этой крошечной сумочке на длинной ручке цепочки — Едва хватило места для тюбика помады, золотистой подреницы, маленького смартфона, усыпанного стразами и небольшого флакончика духов. «Вы довольны?» — спросила Лола, поджав губки. «Проходите», — разрешил ей охранник, не заметив в её голосе сарказма. Лола уверенной походкой прошла мимо охранника и вошла в рамку металлодетектора. Замигала красная лампочка. «У вас есть что-то металлическое?» «Только мое золотое сердце», — прощебетала Лола, выразительно разведя руками. Охранник, однако, не оценил ее юмор. Он повторил, подозрительно оглядев Лолу. «У вас есть что-то металлическое?» «Ах, да». Лола сняла стильное ожерелье из черненной стали, положила его на стол и снова прошла рамку. На этот раз благополучно. Теперь подошла очередь Лолиного спутника. Лёня тоже улыбнулся охраннику и сразу направился к металлодетектору. Выложив на стол бумажник и мобильный телефон, он без проблем прошёл через рамку и, подхватив Лолу под руку, направился к лифту. Охранник не посмотрел им след. Он был на работе и переключился уже на другую пару — полного мужчину в дорогом тёмном костюме и его спутницу — телеведущую утренней передачи на Заштатном канале. Девица была красива и, кажется, не глупа. Ясно, что на теперешнем месте она долго не задержится. Об этом говорил и выбор ею спутника. Тот, несомненно, был очень богат. Пока стояли в небольшой очереди перед досмотром, у телеведущей было время рассмотреть впереди стоящих соседей. И на эту пару она обратила внимание сразу же. Собственно, мужчина был самый обычный. В меру приятное, но совершенно не запоминающееся лицо. Одет, несомненно, дорого, но скромно. А вот его спутница... Её внешний вид можно было охарактеризовать тремя словами. Стиль, стиль и ещё раз стиль. Платье обтягивало фигуру, как вторая кожа. Никаких бриллиантов. Стальное ожерелье от хорошего дизайнера на длинной шее смотрелось прекрасно. Прическа тоже подстать остальному. Никаких локонов и отутюженных распущенных волос. Вроде бы небрежно скрученная кичка на макушке. Но телеведущая знала, каким трудом достигается такая небрежность. Они шли, вроде не касаясь друг друга. Но девица могла бы поклясться, что эти двое понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. «Да что там? Могут общаться телепатически». Хорошо, что Лёня был занят предстоящей операцией и не обратил внимания на пристальный взгляд телеведущей. Это могло бы помешать в дальнейшем. Впрочем, такие наблюдательные люди попадаются крайне редко. В этот день в коммерческом центре «Север Тауэр» проходила закрытая вечеринка, посвященная десятилетнему юбилею фирмы «Север Несмотря на то, что приглашены были только самые важные и проверенные персоны, Руководство компании распорядилось принять беспрецедентные меры безопасности, и для этого были серьёзные причины. Сама фирма занимала три этажа в этом 60 офисном центре. Вечеринка была назначена в большом зале, который занимал верхний из этих этажей — Лола и Лёня Маркиз вошли в лифт вместе с несколькими гостями, и кабина стремительно заскользила вверх. Лёня бегло оглядел соседей по лифту. Это были, несомненно, успешные, преуспевающие люди, многого достигшие в жизни. Уверенные лица, время от времени мелькающие на экранах телевизоров и страницах глянцевых изданий, одежда от лучших мировых дизайнеров, дорогие украшения. Лифт остановился, и, пройдя мимо ещё двух внимательных охранников, гости влились в атмосферу праздника. Большой зал был ярко освещен и украшен гирляндами шариков синего и серебристого цветов, фирменных цветов северинвеста Среди гостей сновали официантки в коротеньких серебристо-синих платьях, разнося бокалы с шампанским и бутерброды с деликатесами. На сцене в глубине зала играла знаменитая группа. лёня увидел известного телеведущего и похлопал его по плечу. «Привет, Стас!» Тот машинально ответил, но потом задумчиво спросил свою спутницу. «А кто это был?» «Кажется, кто-то из «Газпрома». Леня целенаправленно шел через зал, раскланиваясь направо и налево и поглядывая на часы. Лола едва поспевала за ним. По пути она прихватила с подноса бутерброд с черной икрой и теперь откусывала от него маленькие кусочки. «Ты сюда что, есть пришла?» покосился на нее Леня, не меняя безмятежного выражения лица. «А что, разве нельзя соединить приятное с полезным?» Лёня не удостоил её ответом. Он, наконец, увидел то, что искал — стеклянную дверь, выходящую на балкон. Широкий каменный балкон нависал над городом, как нависает над морем нос белоснежного океанского лайнера. Внизу сияла розцепь огней огромного города. Но Лёне некогда было любоваться этой красотой. У него было дело, которое нужно было завершить как можно скорее. Впрочем, Лёня и его спутница были здесь не одни. На балконе обнималась какая-то парочка. Лёня направился прямо к ним, выхватил на ходу мобильный телефон, как герой вестерна выхватывает шестизарядный кольт, и радостно воскликнул. «Какая удача! Неужели это вы, Константин? Улыбочку, пожалуйста! Не могли бы вы сказать несколько слов для нашего издания? А кто ваша очаровательная спутница?» любовников как ветром сдуло. Проводив парочку взглядом, Лёня повернулся к своей спутнице и проговорил. «Время пошло!» Лола сбросила с лица выражение светской расслабленности. Затем она отстегнула от своей сумочки ручку-цепочку. «А что? Получился неплохой клатч проговорила она, разглядывая то, что осталось от сумочки. «Время, время!» — поторопил её партнёр. «Да знаю!» Лола сняла с шеи металлическое ожерелье и пропустила через него цепочку. В следующую секунду она закрепила цепочку за балюстраду балкона и протянула Лёне ожерелье. Он потянул его в стороны, и модное стальное украшение превратилось в страховочный пояс, какими пользуются промышленные альпинисты и монтажники-высотники. Надев пояс, Лёня перевалился через балюстраду балкона. Прежде чем начать спуск, он протянул к Лоле руку, и та вложила в его ладонь свой перстень с крупным изумрудом, тюбик губной помады и пудреницу. В следующую секунду Лёня отпустил балюстраду и повис над бездной. Тут же цепочка, на которой он висел, начала удлиняться, и Лёня заскользил вниз вдоль стеклянной стены здания, как скользит паучок, спускаясь с дерева на своей паутине. Спуск продолжался недолго, и вскоре Лёня завис над тремя этажами ниже. Пока он висит возле стеклянной стены, медленно раскачиваясь на ветру, стоит в двух словах рассказать о том, что предшествовало этой увлекательной вечеринке. Леонид Марков, широко известный в узких кругах под аристократическим прозвищем «Маркиз», был представителем редкой, почти исчезающей профессии. Лёня был мошенником. Само собой, разумеется, не таким мошенником, что обманывает граждану метро с помощью нехитрого приспособления, называемого в народе напёрстком, и не таким бессовестным ловкачём, что зазывает прохожих на всевозможные конкурсы и лотереи, опять-таки в народе называемые лохотронами. Лёня вообще был твёрдо убеждён, что обманывает людей, живущих на зарплату, а также пенсионеров, вдов, сирот и малых детей не только аморально, но ещё и нерентабельно. Хлопот много, а денег мало. На это Лёнина боевая подруга Лола только насмешливо щурила глаза и говорила, что Лёнька, по выражению её бабушки, «совестливый и памятливый», что вырос он в бедной семье и поэтому сейчас чувствовал себя этаким «Робин Гудом». Не только не обирал бедных и убогих, но и помогал иногда. Возможно, так и было, но Лёня Маркиз такие разговоры очень не любил, и Лола подшучивать над ним перестала. С Лолой у Маркиза, по выражению современных молодых людей, было «всё сложно». Они познакомились случайно больше двух лет назад, и Лёня тотчас уверился, что Лола — именно то, что ему нужно для его непростой и интересной работы. По профессии Лола была актрисой, играла в небольшом театрике, и хотя окружающие признавали её несомненный талант, денег на жизнь катастрофически не хватало. Она согласилась работать с Лёней, и с тех пор ни разу об этом не пожалела. То есть на самом деле не пожалела. На словах же Лола не уставала повторять, что её жизнь не удалась, поскольку из-за маркиза она бросила театр. А ведь были в прессе две-три хвалебные рецензии, и даже известный критик Пеликанский прочил ей замечательное творческое будущее. Лёня над такими словами только посмеивался, присовокупляя, что Лола — ужасная лентяйка, Ей самой надоели интриги, сквозняки и грязь в артистических уборных, потому она и ушла из театра. А ведь ещё нужно было просыпаться ни свет ни заря, чтобы успеть на репетицию. Уж ему ли не знать, как Лолка не любит рано вставать? Да ведь её раньше десяти и подъёмным краном не поднять. В общем, союз двух незаурядных творческих людей оказался необычайно плодотворным. Лёня Маркиз разрабатывал остроумные комбинации по отъёму некоторого количества денег у богатых людей. Лола ему помогала. Конечно, она была капризна, слегка суетна и взбалмошна, как все красивые женщины. Но только начиналась работа, Лола становилась исполнительной и ответственной и слушалась Маркиза беспрекословно. Кроме того, Лола виртуозно умела перевоплощаться. Она могла сыграть любую роль — от модной светской дамы до простой рыночной торговки. Так что Лёня, глядя на неё в деле, не раз думал, что Лолка и правда очень талантливая актриса. Но вслух этого не говорил. Загордится его боевая подруга, и тогда её вообще в оглобли не введёшь. Итак, компаньоны много и успешно работали. Вместе и для удобства жили в одной квартире. Большая квартира понадобилась потому, что в процессе трудовой деятельности они успели обрасти тремя домашними любимцами. Вначале у Лолы появился пёсик породы Чихуахуа, которого она неизвестно по какой причине назвала именем последнего китайского императора Пу-И и страшно избаловала, поскольку вложила в него всю любовь и нежность бездетной женщины. Затем, в период наиболее сложных отношений, когда Лола сказала, что ей всё надоело, И хочется простого человеческого счастья, которое предлагал ей банкир Ангелов, Лёня встретил в собственном подъезде огромного угольно-чёрного кота, которого обижали трое полосатых бандитов. Лёня назвал кота оскольдом в честь своего погибшего друга и учителя и пригласил пожить у себя. Разумеется, живя они вместе, Лола бы ему этого ни за что не позволила. А так, после того, как выдержав неделю без Лёниной «Интересной», наполненной событиями жизни Лола вернулась, ей пришлось смириться. Третьим питомцем оказался огромный говорящий попугай Перешон, который морозным январским днём просто влетел в открытую Лолой форточку. Да и остался у них, потому что хоть Лола и расклеила прилежное объявление по всему району о том, что найден попугай, хозяева птицы так и не объявились. Маркиз утверждал, это потому что у Перешона ужасно вредный характер, а ещё потому, что он употреблял выражения, недопустимые в приличном обществе. Потихоньку всё отряслось. Звери подружились, и жизнь потекла своим чередом. Как уже говорилось, Лола была ленива и терпеть не могла работать. Каждый раз Лёне стоило больших трудов уговорить её пойти на дело. Однако, когда работа начиналась, она брала себя в руки и делала всё, что нужно. Сам же Маркиз без работы становился ворчливым брюзгой, так что лоли волей-неволей приходилось соглашаться. Понемногу Лёнина имя стало известно в узких специфических кругах. Многим солидным уважаемым людям требуется ловкий, неболтливый человек для улаживания дел. Сами понимаете, не всегда удобно обращаться в компетентные органы или в собственную службу безопасности. А так, по собственному выражению Лёни Маркиза, «Конфиденциальность — его второе имя». Найти украденное и вернуть или указать на виновника, устроить встречу с большой шишкой да так, чтобы никто не заметил, изъять кое-какие компрометирующие материалы, да мало ли еще существует деликатных дел. лёня Маркиз, по примеру своего знаменитого предшественника Остапа Бендера, утверждал, что он чтит Уголовный кодекс. И так же, как и незабвенный товарищ Бендер, в этом вопросе несколько привирал. Одно точно — Маркиз никогда не имел неприятностей с компетентными органами и старался не ввязываться в криминальные истории. Не всегда получалось, но обычно умы и смекалка выручали. Заказы Лёня брал избирательно. Было у него несколько проверенных людей, от которых заказчик должен был получить рекомендацию. Накладки бывали, но крайне редко. В этот раз позвонила незнакомая женщина и сослалась на Илью Ароновича Левака. Левака был адвокатом, очень крупным. Все знали, что помимо обычных законопослушных граждан, время от времени он консультирует криминальных авторитетов и даже целые криминальные группировки. Тем не менее, хоть занимался он этим с лихих девяностых, по сей день всё было у него в порядке. Не ограбили, не подвели под статью. Просто не застрелили конкуренты. Лёне это знакомство перешло от старого его учителя Аскольда по наследству. Он илья Ароновичу доверял. Тот никогда его не подводил. Голос у женщины был негромкий и какой-то сдавленный. Скорее всего, от волнения. Лёня по инерции подумал, что хорошо бы звонившую послушала Лола. Его подруга отлично разбиралась в голосах. Могла по паре предложений определить, какого возраста женщина, курит ли постоянно или просто балуется сигареткой в компании подружек, какое у неё образование, из какой местности родом. То есть спокойно могла решить все те вопросы, которые решает дипломированный специалист где-нибудь в ФБР, как уверяют нас детективные романы. Лола ещё, кроме этого, могла по голосу определить, врет ли женщина или говорит правду. Лёнина напарница и сама могла имитировать любой диалект любого возраста. Тут Лёня безоговорочно признавал её компетентность. Проблема была только в том, что Лоле ни в коем случае нельзя было говорить, что заказчик — дама. Лолка и так не хочет ничего делать, а уж работать на женщину никогда не согласится. Отчего-то его подруга очень болезненно относилась ко всем Лёниным знакомым женского пола. Когда компаньоны решили работать вместе, Маркиз сразу оговорил, что никаких личных отношений у них быть не может. Он де никогда не смешивает работу с удовольствием. Лола тогда с негодованием согласилась. Не больно-то и хотелось. Но очень болезненно воспринимала его мелкие интрижки, которые бывали довольно часто. Лёня Маркиз был любвеобильный, ветреный и непостоянный. Женщины его любили. Девушкам он нравился простоватым, без особенных амбиций и образования. Медсёстрам участковых поликлиник, секретаршам мелких начальников, продавщицам парфюмерных магазинов и стюардессам внутренних авиалиний. Если же встречались на Лёнином пути дамы постарше, в районе 35-ти, то это уже был совершенно другой случай. Эти женщины обязательно были отягощены одним, а то и двумя высшими образованиями. Имелась у некоторых и диссертация. чего то эти учёные дамы сильно благоволили именно к Лёне Маркизу. Этих Лола ненавидела больше всего, потому что вряд ли у девушки из парфюмерного магазина появится нужда в Леониде Маркове как специалисте в своём деле. В данном случае, судя по голосу, даме не меньше 40, то есть возраст как раз подходящий. И ведь Лолка прекрасно знает его, Лёнина, правила. Работа есть работа, и не может быть в работе никаких личных интересов. Но спорить с ней себе дороже обойдётся. Во всяком случае, толку не будет. Поэтому Лёня решил благоразумно промолчать насчёт того, что заказчица — женщина. Внимательно её выслушав, он согласился на встречу. Дел как раз никаких не было, и Лёне казалось уже, что без работы он начинает потихоньку плесневеть. Встречу назначили в скромном кафе — которая выделялась только тем, что столики стояли не в общем зале, а в отдельных кабинках, отгороженных друг от друга стенками из матового стекла. Лёня пришёл заблаговременно. И поскольку в кафе было немного народу, выбрал, как и было условлено, третью кабинку справа. Но она оказалась занята. Там сидела женщина, которая, увидев Лёню, приветливо кивнула. То есть постаралась приветливо кивнуть. Кивок получился, привет — нет. «Это я вам звонила», — сказала женщина все тем же сдавленным голосом. «Вы — Леонид?» «Да, это я», — сказал лёня отодвигая стул. «А вы...» «Меня зовут Виктория Андреевна Вострикова». «Слушаю вас, Виктория Андреевна». Тут по закону жанра лёня должен был приветливо улыбнуться, но, странное дело, у него тоже не получилось. Женщина была некрасива на любой взгляд, даже самой невзыскательной очень худая и плоская, как доска, жидкие волосы тускло машинного цвета, очки без оправы, отчего глаза, и без того небольшие и неяркие, казались совсем бесцветными. Макияж, если и был, то ничуть этому лицу не помогал. Одета она была в какую-то бесформенную серую кофту и слишком свободные брюки. «Дело в том...» — казалось, она с трудом разлепила узкие губы. «Моё дело заключается в следующем...» Я хотела бы... Простите меня, я очень волнуюсь. Незачем волноваться. Леня сделал над собой явственное усилие и улыбнулся приветливо. То есть ему только так показалось. Поскольку, если бы улыбку его увидела не Лола, нет, а просто соседка по площадке, она и то мигом уверилась бы, что Леня нездоров, и тут же продиктовала ему номер телефона своего стоматолога. Лола же, увидев такое Лёни на лицо, не стала бы тратить время на расспросы, а мигом поставила перед своим компаньоном огромную кружку крепкого свежезаваренного чая и, открыв холодильник и все кухонные шкафчики, стала бы метать на стол всё их содержимое от палки полукопчёной колбасы до песочного печенья и шоколадных конфет. «Так, слушаю вас очень внимательно», — повторил Лёня. «Вы не стесняйтесь». «Вы уж извините», — Но начать нужно издалека. Женщина, видно, собралась с мыслями и села поудобнее. Как раз появилась официантка, и Леня махнул ей, чтобы принесла два кофе, обычных эспрессо. Вот не собирался он с этой дамочкой обедать и вести диалог о разных материях. И уж тем более флиртовать за обедом. Но не получится с ней лёгкая беседа. Где-то в глубине души мелькнула мысль, что хорошо бы с ней распрощаться прямо сейчас — не тратя времени и сил на бесплодные разговоры. Но Лёня тут же себя одёрнул. Он всё-таки на работе, где не место личному. И в конце концов, даже к лучшему, что она такая уродина, ничто не будет его отвлекать от дела. Принесли кофе. Лёня положил в него две ложки сахара и долго размешивал ложечкой, из-под вальпоглядывая на свою визави. Она же отхлебнула несладкий кофе и даже не поморщилась. «Да, такую и отвар лебеды не возьмёт». Женщина сняла очки и протёрла их салфеткой. Лицо её без очков стало каким-то беспомощным, и Лёня, собираясь уже строго предупредить, чтобы начинала, наконец, излагать своё дело, потому что время у него не казённое, а своё, удержала свой порыв. «Итак...» — пробормотал он, поглядев на часы. «Да-да». Встрепенулась его собеседница, если её можно так назвать, поскольку беседы-то, собственно, ещё не было. «Вы знаете, что я происхожу из старинной купеческой семьи», заговорила она, глядя куда-то в угол, «скобяная торговля востряковых. У моего прапрадеда был большой магазин в торговых рядах за Никольским собором. Кроме этого, были лавки ещё в Москве, в Нижнем Новгороде и ещё где-то». Не забывая делать внимательное лицо, Лёня подумала, что дама вызвала его навстречу, чтобы просто поговорить. Хотя она же сослалась на Левака. Вот чёрт. А он не удосужился позвонить старику и уточнить всё заранее. «Был дом на Кирочной улице, недалеко от Таврического сада», продолжала Виктория Андреевна. «Сейчас там внизу бутик, а на втором этаже офисы». Лёня зевнул, не раскрывая рта. «Точно, зря он сюда притащился». Вот если бы Лолка услышала по телефону голос потенциальной заказчицы, она бы его отговорила от встречи. И была бы тысячу раз права. Но это же надо так вляпаться. Но ясно же всё про неё с первого взгляда. Старая дева, слегка помешанная на своих предках. Сейчас-то в её жизни ничего интересного не происходит, так она вся ушла в позапрошлый век. Нет, надо ретироваться отсюда как можно деликатнее — а то она до вечера будет своих родственников перечислять. «Прадед родился в 1907 году, и, сами понимаете, во владение всем этим вступить не успел», — вздохнула Виктория Андреевна. «Поскольку в 17-м...» «Пришел гегемон, и все пошло прахом», — процитировал маркиз слова героя из старого фильма. «В 18 бежали на юг, там всех разметало». Прадед рассказывал моему деду, что отец его погиб на какой-то станции неподалеку от Харькова. Мать умерла от тифа в деревне под Одессой. Семья была не бедной, но все отобрали еще в октябре 17-го. Просто заняли дом под какой-то ревком и жильцам велели убираться. Матери прадеда удалось спрятать кое-какие драгоценности, и к тому времени, как она умерла, ничего уже не осталось. Кроме одного камня. Тут... Лёня, который безуспешно боролся с зевотой, слушая краткое изложение помеси дамского романа и исторического детектива, встрепенулся, потому что Виктория Андреевна вытащила из сумки старинную фотографию. «Моя прапрабабка», сказала она, кладя твёрдый картонный прямоугольник перед Лёней. «Обратите внимание на кулон». Прапрабабушка была хороша. Густые волосы, поднятые в пышную прическу, Большие выразительные глаза, длинная шея, глубокий вырез красивого, очевидно, парадного платья. И кулон. Скромная цепочка и большой камень в простой оправе. Фотография была чёрно-белой, но было видно, что камень удивительно красив и огромен. «Это сапфир», — пояснила Виктория Андреевна. «Семейная реликвия. Какая-то была в семье старинная история», Вроде бы привёз его в XVIII веке один из братьев Востряковых. Ездил по торговым делам в Индию. «Как Афанасий Никитин?» — не выдержал Лёня. «Вы мне не верите», — грустно сказала Виктория Андреевна. но ну вот, посмотрите». И она положила перед маркизом журнал, открытый на нужной странице. «Вот тут». Худой палец с коротко обстриженным ногтем без маникюра тыкал в небольшое сообщение о том, что на выставке старинных ювелирных изделий, проходившей в Манеже, был показан удивительной чистоты сапфир. Владелец камня пожелал остаться неизвестным, что неудивительно. Ясно только, что камень из частной коллекции. «Это он, наш фамильный сапфир», твердо сказала Виктория Андреевна, и в глазах ее Леня заметил маниакальный блеск. Он едва удержался, чтобы не отодвинуть свой стул подальше. На всякий случай. «Не пугайтесь, я не сумасшедшая», — усмехнулась она. «Все психи так говорят», — опасливо подумал Лёня, а вслух спросил. «Почему вы так уверены? Ведь след камня потерялся почти сто лет назад». «С чего вы взяли?» — холодно удивилась Лёнина собеседница. «Этот камень находился в нашей семье до 1994 года. «Вот как?» — Лёня поднял брови. «Рассказывайте». Умирая, мать моего прадеда зашила ему камень в одежду и сказала, что он должен хранить его как талисман. Видите ли, в семье бытовало поверье, что с владельцем камня, пока он носит его на себе, ничего не может случиться. «С ней же случилось», — невольно пробормотал Лёня. «Да-да, но не знаю уж, камень, Бог или судьба спасли его, Но прадед благополучно добрался до деревни в Тверской губернии, где жила его старая няня. «Арина Родионовна?» Едва не спросил Лёня, но вовремя прикусил язык. Там он жил до её смерти в 1925 году, после чего вернулся в Ленинград. Продолжала его собеседница, ничего не заметив. Окончил водный факультет Ленинградского института инженера в пути сообщения, женился и погиб в 1942 году на Белорусском фронте. Семья его вернулась из эвакуации, и камень был при них. Мне дед рассказывал. Прабабка не продала его и не сменяла на продукты, хотя едва не умерли от голода. И не украли камень, и не ограбили их. И потом ничего с камнем не случилось. Лежал себе в бабушкиной шкатулке. Я его видела не раз. Только дед велел никому про него не рассказывать. «Это правильно», — невольно поддакнул Маркиз и удивился про себя. Неужели он верит этой женщине? Вы видите, на обоих снимках хорошо заметно, что камень немножко неправильной формы. И там, под правой Кстати, оправа та же самая, видите? Только цепочки нету. Так вот, под оправой слева на камне есть небольшая царапина, только под лупой разглядеть можно. И всё же, как же так получилось, что ваша семья потеряла этот камень? У моего отца был близкий друг. Виктория Андреевна опустила голову. В начале девяностых, когда всё развалилось, они решили организовать общий бизнес. Выхода не было, потому что работу они потеряли. Нужно было кормить семьи. В общем, всё пошло плохо. Они связались с мошенниками. Те их обманули, после чего сдали бандитам. Я была тогда ребёнком, знаю только со слов мамы. Долг на них висел огромный. Отец в последний момент сумел отправить нас с мамой в лугу к её двоюродной сестре. Мама оставила меня там и вернулась тайком. Но никого уже не застала. Оказалось, отца и его друга схватили и увезли куда-то за город. Там пытали, и отец согласился отдать камень в уплату долга. Бандиты приехали к нам в квартиру, и мама сама отдала им камень. А что ей оставалось делать? Через некоторое время маму вызвали на опознание неизвестного трупа, найденного в лесу. Это был отец. Его друга не нашли. Мама с тех пор долго болела, потом умерла. Родственники отцовского друга так и не узнали, что с ним стало. Потом они уехали за границу. Виктория Андреевна отхлебнула остывший горький кофе и снова не поморщилась. «Я похоронила эту историю», — заговорила она ещё более сдавленным голосом. «Прошло много лет, и вот случайно я увидела по телевизору нового владельца фирмы «Север Инвест», Анатолия Ивановича Трегубовича. То есть сначала не сказали, кто это такой. Я просто узнала папиного близкого друга, только Трегубовича. Его еще все звали ТТ, как пистолет. Просто сказали «владелец компании», и я сразу его узнала. Потом уж в интернете посмотрела все данные и убедилась. Там была его биография. Работал там-то, там-то, в 90-х уехал за границу, организовал фирму потом вернулся, купил тут компанию, в общем, разбогател и процветает. А отец лежит на Серафимовском кладбище уже двадцать лет. «Всё бывает», — Лёня пожал плечами. «Разумеется. Тогда было ужасное время. Я тоже так себе сказала и успокоилась. До того времени, пока не попался мне на глаза этот журнал». Она постучала по столу сухим кулачком. Я сразу узнала камень фамильный Сапфир Вастряковых. Тот, который пропал больше 20 лет назад. И что вы сделали? Я пошла туда, к устроителям выставки. Разумеется, мне не сообщили имя владельца. Не положено. Девица-менеджер еще нахамила. И вот, когда я шла назад по коридору, я встретила его, Трегубовича или ТТ. Видели бы вы, как расстилалась перед ним та девица. И я все поняла. Это он предоставил камень на выставку. Всё это время камень был у него. И как же он не побоялся? А чего ему бояться? Виктория Андреевна скривила узкие губы. Владелец камня умер, его жена тоже, а я? Я была ребёнком. Мы столкнулись с ним в коридоре, он не узнал меня. К тому же я... В общем, бояться ему нечего. Теперь я думаю, что это он всё подстроил. Он знал про камень. Отец считал его близким другом и ничего не скрывал. «И что же вы хотите от меня? Чтобы я вернул вам вашу украденную ценность?» «Именно», — твердо ответила Виктория Андреевна. «Я, знаете, не тратила времени даром. Узнала все про компанию Трегубовича и даже сумела познакомиться с его секретаршей. Случайно разговорились в буфете за чашкой кофе. Она пожаловалась на шефа. Характер, мол, ужасный. Всё время орёт, грозится уволить, а ей жалко терять работу. Платит хорошо. И я дала ей несколько советов. Я ведь знала этого человека с детства. Он дневало ночевал у нас в доме. Так, например, я узнала, что у него аллергия на жёлтые цветы, преимущественно весенние. Так что, когда она перестала ставить приёмные букеты мимозы и жёлтых нарциссов, её шеф стал спокойнее. А ещё я помнила, что он не любит горячий крепкий чай, только жидкий и едва тёплый. Тут дело тоже пошло на лад, и мы с секретаршей стали едва ли не близкими подругами. Она многое выбалтывала мне за чашкой кофе. Лёня опустил глаза, чтобы Виктория Андреевна не увидела в них невольного одобрения. А эта женщина отнюдь не глупа. Выставка закрылась. Трегубович забрал камень и хранит его у себя в офисе в сейфе, Секретарша случайно слышала разговор с кем-то, кому он показывал камень. Она не уверена, но, кажется, речь шла о продаже. «Вообще, в компании сейчас не лучшие времена, кризис. Так что действовать нужно быстро, а то как бы камень не уплыл в неизвестном направлении». Тут Виктория Андреевна запнулась и поглядела на Лёню. «Конечно, если вы согласитесь на эту работу. Тогда я могла бы предоставить вам все необходимые материалы, план офиса точное местонахождение сейфа, вот кода секретарша не знает». «Ну что ж». Лёня посмотрел на фотографию про бабки и вздохнул. Женщина, сидящая напротив, ничем, ни малюсенькой чёрточкой её не напоминала. «В принципе, можно попробовать. Уж очень охота взглянуть на этот удивительный сапфир». На него произвели впечатление все действия, что проведены были этой женщиной. Надо же, как много она сумела выяснить. Получалось, что история весьма правдивая. А что она помешана на своих предках, то у каждого из нас есть свои маленькие слабости. лол как к примеру, с ума сходит по драгоценным камням. Вот и способ заставить её работать. От этой мысли Лёня повеселел и улыбнулся своей вновь обретённой клиентке без всякого напряжения. «Да, вот ещё что», — сказал он. «Думаю, что господин Левака говорил вам, что я беру за свои услуги довольно дорого. Как я понял, камень интересует вас исключительно как семейная реликвия. Вы не собираетесь его продавать. К тому же это будет весьма затруднительно, поскольку нынешний владелец камня несомненно обратится в компетентные органы и предпримет частный розыск». «Не беспокойтесь об этом», решительно сказала Виктория Андреевна. «Наличных денег у меня нет» но есть квартира, оставшаяся от бабушки. Думаю, что этого хватит. Мы договоримся по успешному окончанию дела», сказал Лёня, сам не понимая, от чего отступил от своих правил. В последующие три дня он выяснил всё про фирму «Север Инвест» и про её владельца. Достал два приглашения на банкет по случаю десятилетия фирмы, посчитав, что это самое удобное время для того, чтобы проникнуть в кабинет шефа и только не сумел дозвониться до Ильи Ароновича Левака, который, как оказалось, был в отпуске, и все его телефоны молчали. Впрочем, Леня знал за ним такую привычку. Старик любил отдохнуть от забот в тишине и покое. «А какой уж тут покой, когда начнут трезвонить по мобильнику!»